Вы сказали мне, сексуальная, с глазами миндально-овальными, вот губы от грусти опущены, ресницы, как шторы, приспущены. Мне не понять своих линий, ливень стучит в окно. Нет форм признанно сильных, но я вам нравлюсь, но...